Глава двадцать четвертая. Терциус сорок Они вернулись в залы корабля, светившиеся уже не так ярко. Будущее преследовало их. Альфарий и Амигон молчали. Бледный, раздавленный Санека, нес на руках труп Шира. Астартес сождали их. Их болтеры все еще были нацелены на перешептывающихся членов Кабала. «Милорд!» — начал Пек. «Как все прошло!» Альфарий поднял руку, призывая к тишине. Он посмотрел на своего близнеца, и они долго смотрели друг другу в глаза. Санека положил тело Шира на палубу. Рахсана обняла его. «Пета, твое лицо!» – прошептала она. «Что там было? Что ты видел?» Пета покачал головой. Он не мог говорить. «Он видел прозрение», – ответил за него Джон Грамматикус. «Это ужасно, не так ли, Пета?» «Ужасно и в то же время прекрасно». «Прекрасно?» – вспыхнул Пета, отстраняя Рахсану. «Как ты можешь так говорить?» «Потому что тот ужас дает шанс», – ответил Джон Грамматикус. «Один простой шанс спасти, защитить». Санэко посмотрел на него. «Шанс всего один». Гетман не ответил. Слаутха вышел вперед и остановился перед Альфарием. Астерты спроводили его оружием, но он проигнорировал угрозу. «Итак», – произнес он с сильным акцентом на низком готике, – «каков ваш ответ, монки? Найдете ли вы в себе силы принять решение, или вы так же слабы и корыстны, как весь ваш паразитический вид?» Альфарий пристально посмотрел на Афтарха. «Я поддерживаю императора», — сказал он ему. «Во всех отношениях я лоялен ему, и я не могу разорвать эту связь. Он обладает величайшими амбициями и самыми благородными намерениями, но в одном я абсолютно уверен. Он будет твердо противостоять воцарению хаоса. Он всегда знал правду о нем. Искоренение изначального уничтожителя — это самое большое желание». «С этого момента все, что я буду делать, Автарх, я делаю во имя императора». Слаутха кивнул, повернулся и ушел. «Лорд Намаджира продолжает изводить нас своими запросами», — сказал герцог. «Он становится все более надоедливым и настаивает на том, чтобы вы немедленно ответили ему и доложили о своем местоположении». «В самом деле?» — спросил Альфарий. Герцог кивнул. Он начинает бросаться плохо завуалированными угрозами, мой повелитель, и обвинениями в измене или чем-то вроде. Я думаю, что следует что-нибудь ему ответить, прежде чем он потеряет терпение и предпримет прискорбные действия». «Мы дадим ответ», — сказала Мигон. Альфарий взглянул на Близнеца. «Если мы хотим выполнить поставленную перед нами задачу, мы должны вести себя лояльно». Мы не можем допустить, чтобы наши планы раскрылись слишком рано и помешали исполнить наши обязательства. Тайна всегда была нашим самым мощным оружием. Согласен. Альфарий склонил голову и на мгновение задумался. Итак, вопросительно взглянул на него Амигон. Сделай это, ответил Альфарий. Все еще нет ответа ни от Примарха, ни от кого-либо из его офицеров, милорд. Произнес голос из вокса: Его баржи игнорируют наши запросы. Намаджира кивнул. На мостике Бламириса становилось тише, в воздухе чувствовалась напряженность. Повторить запрос, приказал намаджира. Да, лорд командир, ответил голос. Лорд командир повернулся к Ван Аунгеру. Я собираюсь отправиться в свои покои, чтобы составить донесение относительно действий легиона Альфа. Если мы не получим удовлетворительного ответа до того момента, как я его составлю, вы пошлете его непосредственно на Терру. Да, мой лорд, ответил Ванаунгер. Теперь отправьте последний запрос с предупреждением о наших планах, и если он останется без ответа, начинайте орбитальную бомбардировку зоны. Сэр, я, — начал Ванаунгер, Заткнитесь и слушайте Ванаунгер, — прорычал на Маджира. «Ковровая бомбардировка поверхности! Более того, вы расставите тяжелые крейсеры для нанесения удара по боевой барже Астартес!» Ван Аунгер с тревогой покачал головой. «Они Астартес, милорд! Вы предлагаете сражаться с нашими собственными силами?» «Лорд-командир не думает, что они искуснее вас, магистр флота», — сказал Динас Чайн. Намаджира развернулся, чтобы покинуть мостик, но доклад офицера станции слежения остановил его. "Сэр, боевая баржа "Старта" только что снялась с высокого якоря." "Что?" крикнул Ван Аунгер, подбегая к станции. "Покажите." "Она приближается," затараторил офицер связи. "Она направляется к позициям флота." "Двуличные ублюдки!" закричал Намаджира. "Это вектор нападения!" Закричал Ванаунгер. Активировать щиты! Батареи к бою. Боевая баржа открыла огонь! прокричал один из офицеров. Кантиум получил прямое попадание. Солнечный ветер тоже. Он теряет атмосферу. Ответить огнем, приказал Ванаунгер, всем судам сосредоточить огонь на Бете. Несущий крейсер Лорен уничтожен, сэр. Танкреди и Лауден докладывают о повреждениях. Это всего лишь одно судно. Крикнул намаджира. Это боевая баржа Старта Скритин. Ванаунгер плюнул ему под ноги. Она пройдет через наши позиции как раскаленный нож. Палуба задрожала, поскольку Бломирос ответил огнем бортовых батарей. Цель получила восемь прямых попаданий, крикнул главный комендор. Да, закричал намаджира, сжав кулак. Бета не замедляется, произнес офицер слежения. «Кажется, она не ослаблена!» Пронзительно завыла сирена. «Телепортационные сигнатуры!» Взвыл офицер слежения. «Телепортационные вспышки по всем участкам! Нас берут на абордаж!» Внутренние люки взорвались пламенем и разлетающимися кусками металла. Болтерные очереди, вылетающие из задымленного коридора, выкосили персонал мостика. Астартес неуклонно шагали сквозь огонь. Их фиолетовая броня тускло блестела. «Ответный огонь! Ответный огонь!» — закричал генерал Дев, держа в руке меч и пытаясь сплотить вокруг себя два взвода охраны. «Открывайте огонь!» Солдаты смогли произвести несколько ответных выстрелов, но Деву показалось, что он видит фиолетовые фигуры сзади, в то время как болтерные очереди из коридора разорвали двоих солдат, стоящих рядом с ним. Забрызганный их кровью, Дев попытался удержать своих людей. «Держать строй!» – вопил он, активируя связь. «Оборона палуб 8 и 9! Тяжелое оружие! Мы нуждаемся в тяжелом оружии!» Они отступали вдоль стены в зал собраний. Преследующие их болтерные очереди прошили еще троих. «Встать! Встать! Встать!» – вопил Дэв. «Ну же! Держите этот чертов люк! Отбросьте их!» Палуба задрожала от серии громких взрывов где-то внизу. «Дай мне эту чертову ракетницу!» – крикнул Дэв, отбрасывая меч и выхватывая тяжелое оружие у одного из аутремаров. Он начал лупить разрывными снарядами по коридору, из которого они еле выбрались. Свет мигнул в зале собраний. Снаряды взрывались, создавая кривые смерчи дыма. За спиной Дева материализовались шестеро Астартес. Генералы и его люди погибли через мгновение. «Что-то происходит», — сказал Че. «Что-то плохое». Хонэн пристально посмотрела на небо. Яркие вспышки и искры в облачном покрове не были молниями. Это был орбитальный огонь. Флот сражался. «Я не могу связаться с транспортом и флагманом», — сообщил связист Джокеров. «Продолжай попытки», — сказала она. «Что это?» — спросил Че. «Что там происходит?» «Я не знаю», — ответила Му. Внезапно все вздрогнули. Боль пронзила Уксора и ее помощниц. Гигантский медный диск с медленно поворачивающимся, переливающимся краем поднялся над дрожащими холмами и скрылся в небе, исчезнув за низкими облаками. Му села на каменную плиту. Начался холодный дождь. Она уже могла почувствовать изменения в воздухе. Какие бы искусственные условия ни были созданы в этой зоне, в них уже не было необходимости. Хоненму понятия не имела, займет ли этот процесс минуты, дни или недели, но родная атмосфера Гидротерциус 42 в конце концов восстановит равновесие. Хоненму чувствовала, что никто за ними не вернется. Джокеры и все прочие подразделения десантированные на поверхность будут находиться здесь, когда Гидротерциус 42 уничтожит их. Затем их останки будут развеяны по одиноким скалам.